Эпилог Свадьбу царского сплетника Янки-вдовицы Гордон с Василисой Закатили свою истину Царским размахом Взяв все расходы на себя Что привело в неистовство Казначея Который, отсыпав требуемую сумму Из казны, исчез В первый же день свадьбы В неизвестном направлении Русская свадьба С соблюдением всех традиций и ритуалов, на третий день окончательно укатала Виталика. Не он мечтал только об одном, чтобы все это поскорее закончилось, и их с Янкой оставили, наконец, в покое. Царский сплетник сидел за столом мрачный и пил исключительно легкое вино, подливаемое пернатым кунаком. Гордая птица не могла пройти мимо такого мероприятия и взяла на себя руль тамады, завернув ненадолго, месяца на два-три, в Великореченской своей кахетии. Народу на свадьбу было приглашено столько, что ни хоромы-янки-вдовицы, ни царский дворец всех желающих вместить в себя не могли. Но потому проводить ее решили на свежем воздухе, воронья гора для этой цели подошла как нельзя лучше и место для столов предостаточно и вода рядом что упрощало задачу приводить в себя методом полоскания в великой реке упившихся в зюзю гуляк приглашены были все весь великореченск бояре купцы иноземные послы эльфы гномы и только недалеких троллей с их дубинками приглашать не рискнули. Итак, Виталик сидел рядом с Янкой за столом, окидывая мрачным взглядом гирующих гуляк. — Морду попроще сделай, — ткнула его Янка ножкой под столом. — Не на похоронах че сидишь? Или ты, гад, не рад, что я тебя на себе женила? — Да рад, Яночка, конечно, рад, — опомнился сплетник. Так чего ж ты? Да так мысли всякие бродят. Что это за мысли? Виталик распространяться не стал, чтобы не портить настроение молодой жене. В принципе, особых поводов для беспокойства не было. Но кое-что его все-таки напрягало. Первое. Где Жучок и Васька? Он по опыту знал, что если эти обормоты отсутствуют, Значит, что-то где-то уже творится. Вторым поводом для беспокойства был Кощей, который сидел с ног до головы, запакованный в черные доспехи, ничего не пил и только зыркал злыми глазами на всех приходящих и уходящих. Что делать было не так-то просто. Столам, за которыми сидели пирующие, конца и края видно не было. А еще его напрягал тот счет, который выставил ему Гордон за то, что его команда разнесла полдворца в процессе выкупа невесты. Особо постарался тогда горный орел, который калевом выковыривал дворцовые окна, словно пробки из бутылок, расчищая дорогу его лихой команде. Идея такого оригинального выкупа, кстати, принадлежало горному орлу, который утверждал, что кража невесты кунаками влюбленного джигита есть красивый, исконно русский национальный обычай, который, кстати, влюбленному джигиту экономит кучу денег. Виталик пытался возражать, но идея так понравилась кунакам, что его возражения были отметены. Куныки влюбленного Джигита и пошли на дело. Хорошо хоть перед этой процедурой Виталик догадался их разоружить. Вовремя сообразив, что его уже втертая команда выкупая невесту может много нехороших дел натворить. Но и без оружия мордобой получился классный. Охраняющие невесту стрельцы. Тоже хорошо перед этим приняли на грудь. А когда кунаки притащили ему испуганно попискивающую невесту в мешке, он так обрадовался, что его команда драпала от него со всех ног, сообразив, что слегка перестаралась. Убежать, правда, успели не все. Хорошо, что баба Яга, младшенькая, подогнала на свадьбу хранительниц границ молоденьких разудалых ведьмочек. Подружки Янки знали толк в примочках на лечебных травках и быстро привели всех пострадавших в порядок. Сэкономили на выкупе неплохо. Невесту взяли даром, а вот счет за выкуп оказался соизмерим с расходами на свадьбу. И Виталик небезосновательно подозревал, что Гордон, сволочь, просто-напросто припомнил ему ночку перед самым нападением Дона, которую царский сплетник обломал ему с Василисой и таким образом тонко мстил. На эту мысль сплетника натолкнуло то, что в первую же брачную ночь державный попытался вломиться к ним, с Янкой в спальню якобы для того, чтобы позвать Виталика на продолжение банкета, за что сразу же получил от благодарного журналиста в глаз. Причем Гордон даже ответ достойный дать не смог. Попробуй дай, если тебя в этот момент за шкирку из спальни вытаскивает взбешенная Василися. И что там у тебя за мысли бродят? Продолжала теребеть супруга Янка. Тут к ней подскочили ее подружки и защепитали. «Янка, давай к нам. Мы тебе расскажем, как семейную жизнь надо вести, чем мужика кормить, чтобы налево не ходил». Виталика опомниться не успел, как разудалые ведьмочки утащили его женушку за свой столик. И там пошла своя гулянка. Сопровождаемое перешептыванием и взрывами веселого девичьего смеха. Третий день свадьбы наложил свой отпечаток. И захмелевшим гостям было уже не до жениха. В принципе, это его устраивало. Наконец-то он получил возможность, не привлекая к себе особого внимания, переговорить с нужными людьми и расставить точки над «и» по ряду интересующих его вопросов. Виталика кинула Ролину взором гуляк, прикидывая, с кого первого начать. Кощей отпадал. До него домогался уже изрядно принявший на грудь отец Виталика, которого вместе с мамой баба Яга-младшенькая вытащила на свадьбу сына из армадановска «Сынок говорил, что ты Кощей!» Донесся до Виталика воинственный голос папаши. Но, «Ну, а чем докажешь?» «Не видишь доспеха на мне?» Алексей Васильевич пощелкал пальцем по броне. «Вороненая!» «Не, это не аргумент. Чем еще докажешь?» «Ну, не знаю. Словом царским, Кощеевым?» «Тоже не аргумент». А вот ты, говорят, бог зимы. Говорят, мрачно буркнул Кощей. Тогда остуди бутылочку.